Глава 53. Магия вокруг него была болезненно плотной. Ноздри раздувались, и я пожалела, что исправно мазалась изменяющим запах зельем из своего запаса. Презрительный изгиб губ принца Арендара переходил в оскал. Я отступила, склоняя голову. Он практически убил Илора. Как дракон дракона, я его понимала. Сама поступила бы так же, но он мой враг. На колено я тоже опустилась и подставила шею, спину. Инстинкты тоже оружие. Мне в этой позе легче усмирить холодное желание найти слово смерти и убить. Принцу Арендору так проще совладать с яростью, должно быть проще. Снова меня поразило собственное спокойствие. Что ты здесь делаешь? прорычал принц Арендор. Иду в библиотеку за книгой. Он утробно зарычал, перекрывая шум далёких моторов. Библиотека в другой стороне. Ты хочешь украсть Валерию. Это у него интуиция сработала, аналитическое мышление прорезалось или паранойя началась, что все его потенциальную избранную похитить хотят. Простите, я заблудился. Коридоры одинаковые. Если вы подскажете, где находится библиотека, Принц Арендер яростно зарычал над моей головой. Я не дёрнулась. Мне не было страшно. Я корила себя за невнимательность. Теперь он будет охранять Валерию внимательнее, и мне надо искать хитрый способ к ней подобраться. Может, под видом лаборанта или через вентиляционные шахты или ещё как-нибудь. "Убирайся", приказал принц Арендер, "чтобы духу твоего здесь не было". Значит, Валерия здесь и, скорее всего, он планирует оставить её тут надолго. Хорошо. Не могу, ответила ровно. Я здесь по прямому приказу императора Карита. Если урегулируете этот вопрос с ним, я покину лаборатории. В противном случае я не вправе ослушаться его приказа. Принц Арендер так резко дёрнул рукав, что затрещала ткань. Я молча ждала, когда он через метки наговорится с отцом. А может, с Линароном, ведь тот мог заставить меня, наплевав на приказ императора. А сама думала, где раздобыть план лабораторий. Теоретически с этим мог помочь Дарион, ведь строительство лаборатории началось при нём, планы он видел. "Идём", рявкнул принц Арендер. "Куда?" голову я приподняла, но смотрела на его сапоги. В библиотеку за книгой. Как прикажете. Согласилась прежде, чем сдвинуться с места. Незачем лишний раз нервировать принца Арендера. Он молодой дракон, может и не сдержаться случайно, а у меня магии почти нет. Принц Арендер, конечно, пошёл впереди. Он чеканил шаг, то и дело оглядывался, а я спокойно следовала за ним и размышляла. План лаборатории мне бы пригодился. Если восполнить запас магии, не обязательно снимать с Валерия амулеты, достаточно оказаться на необходимом для воздействия расстоянии. Будь в лабораториях обычные стены, я бы сквозь них сработало, но тут очень мощная защита. Для воздействия нужно либо снять её, либо найти незащищённые стены. И нельзя сбрасывать со счетов, что Валерия может оказаться видящей и не станет молча наблюдать, как моя магия проникает сквозь амулеты и влезает ей в голову. Дедушка меня и против видеющих работать учил, но по понятной причине я давно не практиковалась. И методика сильного рассеивания магии помогает против видеющих с умеренным даром. Может, через вентиляционную шахту нагнать сонного дыма, подложить на творное в еду? Ну, выбирай. Я вздрогнула, так задумалась о способах добраться до Валерии, Что не заметила, как мы оказались в библиотеке. Сейчас выберу. Я направилась к полкам. Принц Арендер следовал за мной по пятам, не выпуская из своей колючей магии. Боялся, что я в какой-нибудь тайный ход нырну и побегу к его Валерии. Просто нравилось на меня давить. Я не могла разобрать. От него исходила чистая злость. Он настолько сосредоточился на мне, что не заметил портрета с флосами. когда мы подходили к полкам с книгами по иномирью. Мой взгляд наткнулся на знакомый черный переплет с серебряным тиснением. Я потянула книгу с полки, и мне предстала обложка с черепом на фоне луны, серебряным псевдонимом А. Пир, и названием «Запертый в непризнанном мире. Исповедь архивампира». «Это она?» — раздраженно спросил принц Арендер. «Да». Подтвердила я и практически не глядя прихватила ещё книгу. Теперь всё. Вы проводите меня лично или идём? Принц Арендер развернулся к выходу. Обратно я шла более осмысленно и поэтому острее ощущала, как давит магия наследника. Мне следовало восстановить свой резерв, иначе не смогу помочь Челору. Свалюсь едва император позволит своей магической ауре развернуться в полную силу. Принц Арендер печатал шаг, заглушая утробное рычание неведомых приборов и запугивая лаборантов. Через спутанные коридоры он довёл меня до того места, где мы встретились, и обернулся, чтобы больше сюда не подходил. Увижу рядом с Валерией, убью. Кивнув, я направилась обратно. Прошла несколько шагов, когда принц Арендер вдруг сказал: "Я не позволю украсть Валерию для него". «Я не собирался». Он зарычал. «Даже не пытайся!» Нельзя было ответить со стандартными нотами управления. Принц Арендер сразу заподозрил бы неладное. На использование методики бездны у меня мало сил и не хватает помощи уснувшей многоликой. Поэтому оставалось только сказать своим обычным безэмоциональным голосом. «Вы ошибаетесь». и идти дальше, чувствуя, как он прожигает взглядом спину. Идти в лабораторию, где на пропитанной магии плите лежал Элор, больше похожий на труп, раненый, умирающий. Из-за меня. Снова из-за меня. Внезапной преградой моим планом стал и сам Император, точнее его распоряжение не выпускать меня из лаборатории без Элора, Усиленная установками в охранных чарах, не пропустивших меня даже через окно и тайную дверь в стене. На верхние этажи меня тоже не пустило, и в подвал, через который можно проникнуть в хранилище с артефактом. Место моего обитания ограничивалось лабораториями и несколькими гостиными и апартаментами первого этажа дворца. Значит, я не могла достать магические кристаллы. Не могла больше вернуться в башню Лора, из которой к счастью захватила запас изменяющего запах зелья, подозревая, что после моих манипуляций в башне порядком посидеть придётся. Также я не могла выведать у Дариона планы лаборатории Линерона, чтобы найти способ добраться до Валерии. Поняв это, я вернулась к Лору. Снова остановилась возле каменной плиты, положила ладонь ему на грудь. Сердце Илоры едва билось. На руках возле вен остались проколы от игл, не затянулись бесследно даже за 3 часа. А ведь это совсем маленькие повреждения. Подтянув прикрывшую его простыню до ключиц, заглянула в такое незнакомое сейчас измождённое лицо. Коснулась длинных тёмных ресниц. Веки не дрогнули от прикосновения. Провела по изящным изгибам бровей. Наклонилась с губами, согревая их своим дыханием, и Лорн не шевельнулся. Его губы остались холодными и твёрдыми неподвижными под моими. От него пахло так незнакомо, тем чужим, гадким запахом. Я отступила, пятилась шаг за шагом, пока не упёрлась спиной в холодную твёрдую каменную стену, едва не задев тумбочку, на которой оставила принесённые книги. Долго рассматривала изменившийся профиль Илора. Привычных чувств не было, и всё же я ощущала потребность его спасти и отступать не собиралась. Просто нужно подождать, когда император и принц Айендер расслабятся, чтобы одним махом осуществить задуманное или придумать способ обойти запрет на выход с помощью Линера, например. Но сначала следовало всё хорошенько обдумать и Обязательно делать вид, что я ничего не задумала. Още пью стену в книгу с тумбочки, я подошла к стулу возле каменной плиты. С трудом оторвала взгляд от озарённого светом бледного лица Элора, в обрамлении потускневших за последний час волос. В руках у меня была исповедь архивампира. В памяти резко и ослепительно вспыхнули образы: Элор, лежащий у меня на коленях, слушающий пахнущей корицей, с яркими яркими волосами. Открыв на первой странице, я начала читать, не вдумываясь в содержание, просто выговаривая слова, а мысли все были о том, как провернуть задуманное. Мой голос наполнял лабораторию, но не мешал просчитывать варианты. Я впала в подобие транса и часа 2 придумывала планы, один невероятнее другого, но всё отчётливо я понимала, Без помощи Линера она не справится. Без его помощи мне даже из лаборатории не выйти. Но если он... Дверь вдруг распахнулась, и я умолкла. В лабораторию ворвался хмурый принц Ариендер, ведя за руку Валерию в нелепой жёлтой халатии. У Линера на лаборанты в подобном ходят иногда. От неожиданности я захлопнула книгу, смотрела на них, не понимая, чего они хотят. исходящие от них потоки решительности и гнева, ни о чем мне не говорили. Валерия уставилась на Элора ошарашенно, побледнела. Это мой шанс ее околдовать. Пушинка уставилась на меня огромными золотыми глазами, многозначительно так. Она не позволит околдовать Валерию, сначала придется от нее избавиться. Принц Арендер тоже на Элора смотрел странно. Подскочив, я прижала к груди книгу. Что вам надо? Дорогу. В лабораторию ворвался принц Линеран с чёрным ящиком в руках. Всех в стене, Валерия в изголовье. Они что хотят? Неужели принц Линеран нашёл способ установить связь избранных без артефакта? Нет, Арендер не способен на такую жертву. Но что они делают? Махнат и магический паразит отошёл к стене. Принц Арендер тоже. хоть и следил за Валерией настороженно. И Нейлора косился мрачно. Я осторожно отступила к стене, но так, чтобы можно было остановить Арендера. Валерия, обойдя мой стул, встала в изголовье. Принц Арендер дернулся к ней. Я почти схватила из-за жаждущего крови, но он все же сдержался и остался на месте. Так и дергался, не в силах угомониться. Сосредоточившись на слежке за ним, я пропустила момент, когда принц Линеран поставил чёрный ящик в изножье и открыл его. Заметила, когда он равнодушно приказал сохранять тишину. Натянув goggles, принц Линеран осторожно вытащил из ящика агрегаты из медно-золотых пластин и кристаллов, чем-то напоминающие элемент доспеха для руки. только с кольцами под пальцы и миниатюрными шприцами на кончик каждого из них. Принц Линеран натянул агрегат на руку, он закрывал её до плеча. На предплечье синели и алели полусферы. Всё это я заметила лишь мельком, снова сосредоточив внимание на нервном принце Арендаре. И тут ещё Линеран приказал: "Арен, не дёргайся. Хален, присматривай за ним. Симбиот, отойди в самый дальний угол". Вздрогнув, принц Арендер стиснул зубы и плотнее прижался к стене, а я отложила книгу на тумбочку и уже не таясь, сунула руку под поло сюртука и сжала рукоять жаждущего крови. Магический паразит, что удивительно. Отошла в дальний угол и уселась там, не сводя взгляда с меня, словно ожидая подвоха. Правильно, в общем-то. Прежмись к плите, нужно твоё максимальное влияние. командовал принц Линерон. Протяни руку, понадобится твоя кровь. Валерия опустила взгляд на лицо Элора, вздохнула и, отвернувшись, вытянула руку вперёд. Принц Арендер зарычал. Я оскалилась, но он удержался на месте. Что-то щёлкнуло. Я скосила взгляд. В маленьких шприцах на кончиках пальцев алела кровь. Кристаллы чуть светились. А сама рука принца Линера с этим агрегатом вдруг стала полупрозрачной. Полупрозрачная рука опустилась в живот Элора, он дрогнул, ресницы затрепетали. У меня перехватило дыхание, и всё внутри сжалось от этого ужасного зрелища. Дыхание перехватило. Я снова уставилась на принца Арендера. Тот побледнел, с ужасом смотрел на манипуляции Линерана, а мне по-прежнему было не по себе до дрожи. Да чешуи на спине, животе, шее, и это не походило на установление связи избранных. Это что-то другое. Принц Линеран вдруг отскочил от Элоры, стиснул руку в кулак и зашептал какое-то невнятное заклинание. Агрегат на его руке стал оплавляться. Отдача магии я ощутил остро, резко, словно волна прокатилась по комнате. Сам Линеран побледнел, Его рука снова возвращалась в естественное состояние вместе с агрегатом. Я посмотрела на лицо Илора, в тени склонившийся над ним Валерии. Оно неподвижно и по-прежнему бледно. И что это было, зачем? Шумно захлопнулся чёрный ящик. Принц Арендер рванул вперёд. Я отдёрнула жаждущего из ножен, но Арендер всего лишь схватил Валерию и, обняв, оттянул от Илора, спрашивая: «Получилось, Лин, сработало?» Я втолкнула чуть вытащенное у Руми обратно в ножны. Линеран тяжело дышал, навалившись на ящик с олеющими на стенках магическими знаками, выдавил. «Да». Он утер лоб и, выпрямившись, прижал коробку к груди. Они все были «рады». «Но что это значило? Что?» «Илор больше не будет реагировать на Леру?» Арендер задвинул ее себе за спину. Они убрали влечение и Лора к Валерии, как-то оборвали их связь. Валерия не его избранная, причин реагировать нет. Линеран сказал правду, и не больше не его избранная, а просто не его избранная. Что это значит? Покачиваясь от слабости, Линеран двинулся к выходу. Не беспокойте меня пару дней. Вещество безны нестабильно, времени на его изучение в обрез. А мне ещё надо выяснить, как вытащить остальные фрагменты из источника Элора. Он почистил источник Элора, но как? В раскрывшуюся дверь, объятая золотым сиянием платья и драгоценностей, вошла императрица Зарания. Скользнув взглядом по огненным узорам на подоле, я склонилась: "Ваше величество". Вопросы бились в голове, но император взял с меня клятву сохранить дуэль в секрете. Не стоило показывать её бездейственность, своими вопросами раскрыв перед Леде Зарание правду. Поэтому я стиснула зубы и выпрямившись, отступила к стене. Магический паразит встал на задние лапы и навострил уши золотыми кисточками. Принц Арендар так и прикрывал собой перепуганную Валерию, но явление Зарании смягчило обстановку, будто светлее стало в лаборатории. Лин, что-нибудь случилось? Глянув на ящик в его руках, она снова посмотрела ему в лицо. «Ты такой бледный, что-то са...» И тут она заметила Элора. Бросилась к нему, шурша платьем, оглядела пристально и повернулась к Линорену. «Лин, Элору ведь не стало хуже?» Она сжимала бледную руку Элора, в ее прекрасных голубых глазах мерцали слезы. Это проняло даже принца Линорена. «Нет, мама, нет, мне надо бежать и следовать!» Да, конечно. Как-то странно согласилась она, с улыбкой проводила его взглядом и развернулась, продолжая мягко улыбаться. Арен, ты представишь меня своей гостье? Принц Арендар вывел Валерию из-за спины. Она неловко изобразила реверанс. Лера, это императрица Ирграя Зарания. Заран, это Валерия, тирантка, студентка Академии драконов, и я уверен, моя избранная. Гордо сообщил принц Арендер. Магический паразит продолжал следить за мной, а я оставалась у стены и ждала возможности узнать, что сделали с Лором. Принц Арендер вряд ли мне ответит, а Валерия может. И от Линарена, если найду его в лабораториях, правды добьюсь. Заранее улыбнулась. Избранное. Ох, Арен, надеюсь, ты прав. Анна погладила пальцы Лора и отпустила его руку. Глядя в лицо Валерии, приблизилась к ней. "Валерия, я не бывала в непризнанных мирах. Расскажешь о Тере, или ты хотела навестить Лора?" Что-то странное было в её голосе, какая-то непривычно раздражающая интонация. Заранее грустно оглянулась на Лора. "К сожалению, он уже сутки не приходит в сознание. Она чуть не заплакала, и принц Арендер выпалил: "Линс смог извлечь несколько фрагментов безны из его источника. Надежда есть". Какое облегчение! В голосе леди Зарании не было ни капли радости, сплошная обеспокоенность. Но, конечно, извлечение всего нескольких фрагментов, при том, что Илор сутки без сознания, не повод для радости и облегчения. Обязательно обрадую этим известием Карита. Алин умничка, только бы у него всё получилось. Боюсь, без шуток и Лора во дворце станет намного скучнее. Прижимая ладонь к груди, она снова посмотрела на Лора и обратилась к Валерии: "Как насчёт чашечки чая? Познакомимся ближе". Пока Валерия с несчастным видом оглядывала свой нелепый лабораторный наряд, я снова посмотрела на Лора. Мертвенная бледность не уходила. Не беспокойся, Уверила Валерия. Одежда не имеет значения, куда важнее то, что внутри. Но если тебя смущает это явно с какой-то целью использующееся одеяние, мы можем пройти коридорами для слуг. Там нас почти никто не увидит. Часть фрагментов безны из источника убрали, но и Лор всё так же почти не дышал. Арендер что-то ответил, звонкий смех Зарании наполнил лабораторию. Он был таким лишним, таким неправильным сейчас, когда и Лорд так бледен, неподвижен, почти не дышит. И её слова тоже казались лишними, неправильными, сам голос каким-то нетаким, словно в мёд намешали горечи. Как кто-то стал горяче марин, охотно верил, что у нас наконец появилась такая долгожданная избранная. Добро пожаловать во дворец Валерия. Они ушли. И в лаборатории снова стало тихо и мрачно. Снова я осталась один на один с умирающим Илором, и мне так хотелось, чтобы эта неведомая манипуляция ему помогла, чтобы он открыл глаза, но он не открывал. Я подошла и, помедлив, положила ладонь на его грудь. Кожа была холодной, сердце Илора едва билось. А какой надежде они говорили? Я выбежила в коридор, в сумрак и гул переходов, помчалась в противоположную от выхода сторону, пока не наткнулась на лаборанта. Он не знал, где принц Линерен, и я рванула дальше, от сотрудника к сотруднику, миноя бестолковых големов, пока не нашла того, который указал путь. Нужная лаборатория была полна урчащих приборов. Принц Линерен сквозь огромный многоярусный большой микроскоп Рассматривал что-то внутри золотой сферы. «Принц Линерен!» — позвала я. Он не заметил. Повел рукой, и его пауки полезли к сфере, потянулись к ней лапками и инструментами. «Принц Линерен, повернись!» Рявкнула я с нотами подчинения, и он все же отвлекся от окуляров, рассеянно уставился на меня. Я быстро спросила, «Что с Элором? Валерия его избранная? Что ты с ним сделал?» И лор без сознания из-за магического истощения. Нет, Валерия, не избранная Лора. Он так думал из-за нового вида приворота, связывающего их эмоции и источники, но она ему не избранная. Я удалила эту связь вместе с несколькими элементами бездны. Можешь остальные убрать также? Нет. Он снова потянулся к окулярам, но остановился. Что-то ещё? Если да, то давай закончим быстрее. Эти образцы нестабильны. От потрясения я заговорила не сразу. То есть спасти Лора по-прежнему может только избранная, но Валерия ему не избранная. Все мои планы, задумки, идеи, жизнь всё рушилось. Да, Валерия в этом отношении бесполезна. Линоран всё же прильнул к кулярам. Э Лора нужна настоящая избранная. Текст читала Дарья Пуршева.